Письмо 133. Лучану Магрини. Перевод с французского. 1905 год. Марта 7-20. -го, Ясная поляна. Милостивый государь Иосиф Мадзини никогда не был оценен по достоинству вследствие своей политической и патриотической итальянской деятельности, скрывавшей его значение как философа и истинного пророка всех народов. Я всегда восхищался его сочинениями и чувствовал самое глубокое уважение к его благородной жизни, примечание первое. Очень сожалею, что не могу принять более близкое участие в предпринимаемом вами труде и прошу принять уверение в совершенном к вам уважении, Лев Толстой, примечание первое и второе. Примечание. Первое. В сборнике «Круг чтения», над составлением которого работал в это время Толстой, им были включены изречения Мадзини, отрывок из книги «Избранные мысли Иосифа Мадзини. Москва, 1905 год. Под заглавием «Воспитание». Том 41-42. Второе. Лучано Магрини в письме к Толстому 4 марта по новому стилю просил прислать статью или написать несколько слов для издания, подготовлявшего комитетом итальянских писателей и политических деятелей по случаю столетия со дня рождения Джузеппе Мадзини. Смотри В.Е. Невлер, Лев Толстой, Джузеппе Мадзини. Известие Академии наук, серия литературы и языка, том 31, выпуск 4, Москва, 1972 год, страница 297. Конец примечаний. Страница 583.